Я закрепил руль и пошел переодеться в каюту. Лом тоже спустился. И вот, знаете, я уже совсем готов. Шнурую ботинки, вдруг чувствую. Судно получило резкий наклон на нос. Встревоженный вскакиваю, пулей вылетаю на палубу, и глазам моим представляется печальная картина. Нос яхты целиком в воде. И продолжает быстро погружаться, Кармажа напротив вздымается кверху. Я понял, что сам виноват. Не учел особенности грунта, А главное, прилив прозевал. Якорь зацепился, держится как влитой, А вода подпирает, И цепь потравить невозможно, Весь нос в воде. Поди-ка ныряй к брашпилю. Куда-то. Едва мы успели задраить наглухо вход в каюту, как беда заняла совершенно вертикальную позицию, наподобие рыболовного поплавка. Ну и пришлось смириться перед стихией. Ничего не поделаешь, спаслись на корме. Так там и пересидели до вечера, пока вода начала спадать. Вот так. А вечером, умудренный опытом, я ввел судно в узкий пролив и причалил к берегу. Так-то, думаю, будет вернее. Дас. с Приготовили скромный ужин, произвели уборку, зажгли огни, как положено, и улеглись спать, уверенные, что не повторится история с якорем. А утром чуть свет. Лом будет меня аэропортует Разрешите доложить, капитан, полный штиль. Барометр показывает ясно. Температура наружного воздуха 12 градусов по Цельсию. Произвести измерение глубины и температуры воды не представилось возможным за отсутствием таковой. Я с просонья не сразу и понял, о чем он говорит. То есть как-то за отсутствием спрашиваю. Куда же она девалась, вода? Ушла с отливом, рапортует лом. Судно заклинилось между скалами и пребывает в состоянии устойчивого равновесия. Вышел я, вижу. Та же песня, да на новый лад. То прилив нас попутал, теперь отлив шутки шутит. То, что я принял за проливчик, оказалось ущельем. К утру вода сошла, и мы встали на твердый грунт, как в сухом доке. Под Килем пропасть в сорок футов. Выбраться нет, ну никакой возможности, куда там выбраться. Одно остается сидеть, ждать погоды, прилива, вернее сказать. Но я не привык тратить время по-пустому. Осмотрел яхту со всех сторон, бросил за борт шторм-трап, взял топор, рубанок, кисть. Заподлицо обтесал борта в тех местах, где остались сучья, закрасил. А когда вода пошла на прибыль, лом закинул с кормы удочку и наловил рыбу на уху. Так что, видите... Даже такое неприятное обстоятельство, если с умом взяться, можно обернуть на пользу дела, так сказать.